уголовное дело эпиграф опыт увеличивает нашу мудрость но не уменьшает нашей глупости генри шоу ну и все дописывая последние буквы и ставя точку задумчиво сказал петр то есть петр михайлович майор уголовного розыска потом взял исписанный лист и притянул его доктору огурцову и как обычно дмитрий иванович Вон там внизу, снизу пишем, с моих слов записано верно, но и прочитано. Затем, дождавшись окончания всей процедуры, майор Колунов взял исписанный подписанный лист, положил в свою папочку и сказал: "Дурацкое какое-то положение, Иваныч. Мы на сегодня закончили. А ты знаешь, что? Собери всех своих, поговори по душам. Кто, что и когда." «Мы, конечно, все будем проверять, сравним с тем, что каждый написал и рассказал, но ты уж будь добр, со своей стороны все проверь, ладно?» «Дурацкое дело!» — повторил еще раз майор. И, пожав руку судна до эксперту, Огурцов вышел из помещения, оставив его одного. Доктор встал, прошелся по своему небольшому кабинету, подойдя к окну, засмотрелся на сплошную стену белых берез, сверху усыпанных золотом осенней листвы. Сквозь них пробивалось яркое солнышко, и в просветы между колышущими советьями отсвечивало безоблачное и совершенно голубое небо. Вдруг ему вспомнилось. — Домик, окнами, в сад. Ты приснился мне просто. В той стране, стороне, где пошло все на снос. Все на снос, дом и сад, и любовь и печали, и калитка в саду, и оградка во мгле. Да, и оградка в мгле. — Вот действительно, во мгле, — подумал он. Вдруг за спиной Огурцова заскрипела дверь, и в кабинет стали сходить сотрудники. И было-то их всего четверо, не считая самого Огурцова, до находящегося в отпуске второго эксперта. Но тот не в счет. Огурцов повернулся и оглядел свой женский коллектив. Лаборантка, медрегистратор и две санитарки. Доктор, тяжко вздохнув, Уселся на свое место и, оглядев женщин, с улыбкой сказал, «Компания была невелика, але бардзо пожондно. Пан аптекарь, пан директор, пьяный золотарь, две курвы и я». Дмитрий Иванович, обиженно в губы, спросил Лен, «А, «А при чем тут эти курвы? Ты кого из нас имеешь в виду?» «Никого. Это прискс такая». — Значит, вы двое, — Огурцов кивнул на Лену и Женю, — вчера ушли вместе в четырнадцать часов, так? — Да, — сухо сказала Евгения. — Даже чуть позже, потому что маршрутка отходит в пятнадцать минут третьего. — Да ты чего, Иваныч, спрашиваешь? — Все знают, что последнюю шла Тонька, — показал на санитарку секционного зала. — И до этого было все в порядке. — Ведь Анна Семенна, вторая санитарка, отпросилась еще в двенадцать часов, у нее уже ремонт дома. — Огурцов повернулся в сторону сидящей отдельно на стуле Антонины и сказал, «Тоня, вспомни, ведь ты вчера опять к концу дня прилично бралась. Я сколько раз предупреждал. Так я ж с вами вместе ушла?» «Да, ушла. Но, во-первых, это было весьма и весьма...» Доктор щелкнул себя по горлу. «А во-вторых, как установили опера, тебя кое-кто видел, как примерно в три дня ты шла в сторону морга. Зачем?» — Не было этого, — вскинула санитарка и заплакала. — Я как ушла, сразу дома спать легла, чтоб мой не догадался. Огурцов с некоторым сомнением посмотрел на свою помощницу, но ничего говорить не стал. Конечно, гнать ее надо было давно, гнать, но уж очень хорошая санитарка была Антонина. Умелый, честный, все замечающий. Вот Огурцов одержал ее и, возможно, додержался. Все немного помолчали, избегая смотреть друг другу в глаза. Затем доктор встал и грустно сказал. Короче, так, девушки вы мои дорогие. Дело обстоит таким образом. Если за десять дней пропажа не найдется, против меня, как должностного лица, будет возбуждено уголовное дело по статье. Статье... А, забыл. Короче, за халатность. Посадить, думаю, не посадят, но осудимость." а непосредственно виновника, и он почему-то взглянул на Тоню, просто выгонит вот так. Теперь все по домам, а то из нас следователи, как из из собачьего хвоста сита. — А при чем здесь сита? А при чем здесь собачий хвост? — в один голос спросили Женя и Лена. — А при том, что классиков надо знать. Настап Ибрагимыч, который Бендер так говорил. Весело улыбнулся Огурцов и закрыв входную дверь. Некоторое время все молча шли рядом, затем каждый пошел к дому своей дорогой. Доктор Огурцов тяжко вздохнул и пошел в магазин купить кое-что из продуктов. «Да», — думал он, — «такого еще не случалось, пожалуй, ни с кем. Ни в одном районном отделении такого не было отмечено. Из морга украли труп». И не просто труп, а труп невскрытого трехмесячного ребенка. Когда его вчера привезли, доктор сильно расстроился. но не нравился ему исследовать таких крох. Очень этого не любил. Ему проще было вскрыть труп. Самого зверского убийства. Труп после темной. Автодорожки. А вот такого кроху нет. В общем, и не нравилось. Да, если честно сказать, не очень-то, наверное, и умел. Вот сегодня с утра... Нечего оттягивать неприятное, они собрались, позвали педиатров. И пока они с детскими врачами обсуждали предстоящее вскрытие, прибежала санитарка и тихо сказала. — Дмитрий Иванович, а дитя-то нет, вы его куда-то убирали? — Как нет? — Огурцов даже подпрыгнул. — А где он? — Нет нигде, — как-то беспомощно ответила Тоня. Вот после этого и стали искать трупик, но его не было. Обыскали и все, даже вокруг морга обошли, потом позвонили в милицию. Сотрудники прибыли очень быстро, всех опросили, все осмотрели, как говорится, обнюхали. И в данном случае могла идти речь о сокрытии возможного преступления. Труп-то не был вскрыт, а значит, заведомо исключить криминал, например, удушение никто не мог. А как известно, нет трупа, нет преступления. Вот об этом-то в первую очередь подумал прямо сказал Гурцов, начальник розыска. Исходить будем из самого худшего. А посему искать, ориентируясь на добрый старый принцип. Кому выгодно? Тому, кто хочет скрыть нечто криминальное. Он заикнулся было о родителях, но в тот момент приехали они сами и узнали, что трупик их малыша не только еще не вскрыт, а вообще украден. Что тут началось? И доктор Огурцов, не чувствуя своей вины в происшествии, ощутил тогда себя виноватым. И благо сотрудники были на месте, благо там опера тоже присутствовали. Доктор потом, один год вспоминает двухметрового папашу, вздрагивал. А если б в тот момент оперов в морге не было? Кстати, в процессе осмотра выявили одну особенность. Признаков взлома ни окон, ни двери не было. Замок, как установил чуть позже эксперт-криминалист, открывался только родным ключом. Значит, что? Значит, кто-то из своих? Нонсенс! Санитарка Тоня, но не должно быть, хотя по пьянке все может быть. Ночью доктор почти не спал, ибо вину свою, как врач, как заведующий отделение, все-таки ощущал. Да, еще поздно вечером позвонил начальник бюро, и так орал на бедного Огурцова. А что, он прав в своем гневе? Ему в вышестоящем органе тоже попеняли. Поэтому, наоравшись, он же спокойно выспросил обстоятельства и просил написать в объяснительной записке все, что сказал. Но супром на то, что это сделали посторонние злоумышленники, пытающиеся скрыть следы преступления, а именно троп ребенка. Прошла неделя. За это время ничего выяснить так не удалось. Темног было классической. Досужие обыватели языками чесали, обсуждает случай, Так что от множества языков ветер по улицам мелкими вихрями торнадо крутил. И каких только историй не рассказывали. И то, что ребенка зарезали еще живым, и огурец боясь расправы спрятал труп, мол, нет трупа, нет преступления. И то, что ребенок сам ушел, и что ребенок вознесся, были такие. Доктор сам видел, две тетки, стоя на коленях, молились на здании морга. А вот у правоохранителей никаких успехов не было. На двое суток задерживали Антонину, но ничего выбить не удалось. Не возвращалась, спала ключи нигде не оставляла. С другими сотрудниками особо и не работали. И в один прекрасный день Огурцова пригласили в прокуратуру и объявили, что он стал обвиняемым по делу о халатности по в статье УК РФ. Прокурор говорил это извиняющим стоном. Ты пойми, Дмитрий Иванович, родители пропавшего ребенка, то есть пропавшего трупа, пишут жалобы, куда ни попади, Так что по-другому никак нельзя. Мы ведь не хотели возбуждать дело раньше, чем через месяц, а вот сверху давят. Доктор Огурцов расписался еще раз, формально уже в рамках уголовного дела, допросился и пошел на работу. И пока шел до работы, в голову лезли идиотские мысли. «А сколько дадут? А где адвоката брать? А если и реальный срок, то далеко ли законопатит. И прочие подобная ерунда. На работе доктор собрал коллектив и сообщил радостную весть. «Коллеги, вы должны знать, теперь вами руководит уголовник, впрочем, временно, до суда, так что...» И кое-кто из женщин заплакал, а то не сказал. — Дмитрий Иванович, я пойду в милицию и сознаю, что это сделала я. — Глупости не говори, — ответил Огурцов. — Тебя сразу же спросят, а где трупик? И что ты ответишь? Съела — Съела. И, прищурившись, глянул на нее внимательнее. — Ты в самом деле это или... Санитарка панулилась ответила. — Нет, Дмитрий Иванович, не я. Вот тот же. Пошли работать. Три дня Огурцов провел в этом статусе. В статусе уголовно преследуемого. А потом? А потом, когда ребенка нашли, когда дело было прекращено, начальник уголовного розыска, посмеиваясь и наливая по первый рассказал доктору о том, как без сна и отдыха, работая сутками, его орлы раскрыли от преступления. Итак, рано утром, это на третий день, как тебя привлекли, К зданию РВД подъехали темно-зеленые «Жигули» и «Копейка» и нахально остановились напротив входа под знаком стоянка только для служебного транспорта. Из-за руля «Жигуленка» вылезла бабулька весьма преклонных лет, ещё одетая по моде пятидесятых годов. Она неторопливо поднялась к дежурке и стала требовать, что ее провели к самому главному начальнику. Дежурный показал ей на часы, начало седьмого утра и отказал. Но на их наше счастье в отделении был я, бы еще не уходил, а как раз спустился со второго этажа. Мы всю ночь следили за варюгой одним, неуловимым. Я решил сходить до обеда поспать. А дежурный, увидев меня, высиял и торопливо сказал, «Вот, бабуля, это главное есть майор Колунов». Я дежурному украдко показал кулак, и делать нечего. Повел бабушку к себе в кабинет, думая, что сейчас она расскажет про злодейских похищенную курицу или еще нечто подобное. Усадил я ее на диванчик, предложил чайку, но она отказалась и хорошо поставленным голосом сказала. — Я хочу сознаться в преступлении, в котором обвинили невиновного. Пишите. — Я бабушка умершего ребенка, такого числа. Обманным путем проникла в морг и похитила из него своего умершего внука. И сегодня же, если это надо, покажу, где его закопала. Ты сам, Иваныч, понимаешь, у меня от неожиданности челюсть отвисла. Я даже не нашелся сразу, что сказать. Слегка придя в себя, я стал ее расспрашивать, записывать. Она рассказала. что история-то началась давно, когда ее дочь была совсем маленькой и играла с соседским мальчишкой. И все бы ничего, но когда они подросли, то влюбились и решили пожениться. А строгая мать, будущая бабушка, никак не давала разрешения дочери на свадьбу. Вот не разрешала и все. Кто они такие? Простые работяги. А у нее муж был директором самого передового совхоза. Получил премию первому районе машину «Жигули». еще итальянского производства, — горделиво сказала она. Ну, а дальше все происходило так. Мать так и не разрешала им жениться, как говорится, не благословила. Тогда дети решили жениться вопреки ей, ведь любовь ждать не может. Женились. А мать-невеста на свадьбу так и не пришла, неизгибаемая. Когда у дочки родился ребенок, и внук, Бабушка ни разу ни в роддом посмотреть на внука не пришла, ни к ним домой. Она внука живым так и не увидела. А когда мальчик умер, бабушка не спала всю ночь и решила, что теперь -то она его заберет себе. Она все продумала и, сев за руль, поехала к моргу. Там дождалась, когда все сотрудники стали расходиться, проводила пьяную Антонину до дома. Она была с ней немного знакома, поэтому сразу же зашла к ней. Зная ее страсть к выпивке, угостил ее заранее припасенной водочкой, в которую добавила кое-что снотворное. Когда санитарка уснула, она забрала ключ, съездила в морг, вынесла ребенка, спрятала, а ключ, кстати, вместе с сумкой бросила во двор тонкий Как говорится, все было шито-крыто. Так что санитарка не врала, она просто не помнила этого. Не помнила даже, как к ней приходила эта бабушка, ведь по пути домой она еще добавила. — Ну вот. — продолжил майор. — Когда бабурха закончил рассказ? Собрались все опера, и мы отправили ее в соседнюю комнату, а сами решили над тобой подшутить. Один из моих орлов набрал номер и сказал, — Доктор, у нас труп, надо выехать. И все равно при эксгумации должен присутствовать эксперт. Ты был не в духе и как-то ответил. — А что, без меня никак? Да понимает там, возможно, криминал. — Что значит «возможен»? Участковый вразив не осматривал? Так как же он его осмотрит, если труп в земле — это эксгумация? — Ладно, заезжайте, — сказал ты. Теперь прикинь, как мы ржали, собравшись вокруг и слушая диалог, и представляя твою морду, когда ты все узнаешь. Когда ты сел к нам в вазик, я тебе все рассказал, кого мы едем выкапывать. На твоем лице было такое выражение, я, наверное, никогда не забуду, и радость, мгновенно сменившаяся злостью. в недоумением и даже обиды Черт, то с два такой народный артист так сможет, — закончил с смешком майор. Они помолчали, отдавая дань малосольному Хариусу. Потом голосов спросил. — Значит, мне повезло. Если бабулька не созналась, то... А ты знаешь, может, и нет. За три дня до ее явки исповинной, кстати, в этот день ты был у прокурора и парился. Наш опер установил. что в день пропажи и к дому санитарки подъезжала зеленая копейка, еще со старыми черными номерами. Мы пробили все такие машины, и среди них оказалась машина, принадлежащая бабушке умершего и украденного ребенка. Как раз сегодня-завтра мы собирались с ней поработать. А почему не сразу с ней стали работать? Да потому что бабушка была последней, на кого могли мы подумать. Как можно собственного внука украсть из морга? Согласись. И Огурцов согласился. На том все и закончилось. Дело против эксперта Огурцова прекратили за отсутствием состава преступления, и он отделался такого выговором. Антонину уволили. А вот с бабушкой все сложнее оказалось. После эксгумации ей выписали повестку и просили явиться на следующий день. Но бабушка не пришла, так как была занята. Она еще ночью решила головку в петельку затолкать, покончить, так сказать, счеты жизнью. Но веревка порвалась, и бабулька стала жива. Сейчас она проживает в больнице психиатрического профиля, как хроническая больная. Ее дочь и зять переехали жить в большой дом матери. Недавно у них родился ребенок.